Я, сэр, Шекспир. У вашего Шекспира есть несколько метких высказываний. По-моему, все его высказывания таковы, сэр. Налить вам еще виски, непременно, например, весь подобающий подобающей расторопностью. В выполнив спасительную миссию Сен-Бернара, он удалился И когда я уже не испытывал острые жажды, медленно потягивал вторую порцию виски, дверь распахнулась, и в гостиную влетела тетя далее, вся веселье и румянец. Глава 6. Встречаясь с этой родственницей, я каждый раз думаю, как странно, что одна сестра, называя сестрой А, может быть так не похожа на другую, называя сестрой Б.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 Со Семнойно всегда обращается к тестена на строгой воспитательниц, а я её шестилетний подопечный, которого она только что застала ворующим варенье из буфета. А тетя Даля та напротив, весёлая и добродушная, как дамы из Рождественской комедии. Загадка природы, да и только. Я обратился к ней с громким приветом, в каждом звуке которого чувствовались родственная любовь и почтение, и даже запечатлел на её нежный подцелуй. Сейчас было не время писать читие за то, что она напустила полный дом всяких сподов девиц басс в этих пузанов в панамах. В ответ она приветствовал меня грубоватно, чему люлюкнуним. Очевидно, псовая охота приучает выражаться между метиями. Кого вижу, молодой берпти, он самый бодрый, весел, готов к любым привратностям судьбы и как обычно томится жаждой. Я так и думала, что застану тебя хлебающим виски.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 говорили мне, что считаете его грубейшей ошибкой природы. И тем не менее, лезете из кожи вон, чтобы, как сказать, подмазаться к нему, что ли. Уж не спяти ли вы, старая родительница. Казалось бы, постановла гоняя, она должна была залиться краской, которую, правда, ей едва ли удалось бы разглядеть. У неё бистовал красные щеки, потому что в свое время она охотилась в сильные морозы. Но никаких угрызениях совести в её случае речь не шла. Вользуюсь выражением из репертуара Анатолия, можно было сказать, что вся моя ругань была как об стенку горох. Меня попросил Медяк. Он хочет, чтобы Спот выступал с речами в его поддержку. Он шапши с ним знаком? Избави Бог ему познакомить с ним поближе. Медику нужна всемирная помощь, а Спот не уступает в красноречии легендарным маратору, прямо из уст. Ему не пришлось бы ударить пальцем о палец, чтобы попасть в парламент. «Наверное, она была права, но меня зnewlineл любая похвала в адрес спода. Я парировал с обидой в голос: "Что ж мешает ему баллотироваться?" То, что он лорд лопух тётки, а лорда нельзя избрать в парламент. Конечно, нет. Понятно, сказал я, удивившись, что кому-то все таки заказан путь в палату общую. Что ж, выходит, ваша вина не так серьезно, как я думал. Как вы с ним ладите? Я стараюсь его избегать, разумно. Такой же линии поведения буду придерживаться и я. Теперь, что касается Модлен Басс, она тоже здесь. Почему? Модлен приехала за компанию. хоть быть рядом со сподом Странное желание, не правда ли? Может быть, не и Флоренс Крей само собой приехал, чтобы участвовать в избирательной кампании медика. Я вздрогнул. Вернее, даже не вздрогнул, Обскочил сантиметров на 15, как будто мое сиденье проткнулись снизу шилом или левиадальной спицей. Что? Неужели Флоренс здесь? Еще как здесь? Кажется, взволнован? Я весь на взводе. Вот уж не думал, что приехав сюда, окажусь в зоне демографического взрыва. Откуда ты?